лет до нашей эры. Второе. Место наблюдения неба находилось чуть южнее современного Каира, в так называемом Мемфисском некрополе, названном в честь Менефера, который позднее стал Мемфисом, первой исторически признанной столицей Древнего Египта, где стоят пирамиды Гизы и меньшие пирамиды Древнего царства в Абу-Руаше, Абу-Сири сакаре Дашуре и Мейдуме. Третье. Ошибка Хасана заключается в том, что он утверждает, будто рассматриваемые звезды, то есть Орион и Сириус, проглатываются каждое утро нарастающим сиянием рассвета. На самом деле, в году существует только один момент, когда происходит это проглатывание, момент, который постепенно перемещается в результате прецессионного движения Земли. Говоря конкретно, в эпоху пирамид это явление, описанное в текстах и упоминаемое Хасаном, научное название его «Гелиокальный восход», Ориона и Сириуса, то есть восход звезд на рассвете, непосредственно перед Солнцем могло наблюдаться лишь в середине лета, то есть во время летнего солнцестояния. Иными словами, древние египтяне могли считать, что дуат действует лишь в момент летнего солнцестояния, когда Орион и Сириус восходят гелиокально, а вовсе не в течение всего года, как считает Хасан. Имея в виду эти факты, попробуем заново интерпретировать космический дуат, поместив его в правильный, с астрономической точки зрения, контекст. Космическая река. Одной из наиболее примечательных особенностей дуата, как он описан в древнеегипетских текстах, является его связь с великой рекой космоса, названной извилистый водный путь. После ряда исследований можно считать установленным, что под этим названием скрывается светлая полоса, которая тянется поперек неба и известна нам как Млечный путь. Очевидно также, что древние жрецы, астрономы, составлявшие тексты пирамид, считали его земным аналогом реки Нил с ее ежегодным наводнением. Великим половодьем, который, кстати, совпадает с летним солнцестоянием. Извелистый водный путь переполнен, заливные поля полны воды. Меня несет дальний восточный край неба, место, где боги создали меня. Сестра Ориона, Сотис Сириус. Я пришел к своему водному пути на берег разлива великого половодья, к месту удовлетворения что на горизонте. «Подними же меня и вознеси на извилистый водный путь, помести среди богов негаснущих звезд». Как справедливо заметил сэр Уолис Бадж, египтяне с древнейших времен рисовали себе материальное небо, дуат на берегах небесного Нила, где воздвигали города. Аналогичным образом филолог Реймонд Фолкнер, который перевел тексты «Пирамид» и много другой религиозной литературы Древнего Египта на английский, не сумел удержаться от констатации очевидной связи между небесной рекой, извилистым водным путем и млечным путем. Небесное царство Осириса Звезды Орион и Сириус расположены на правом берегу Млечного Пути, который в эпоху пирамид, в день летнего солнцестояния, выглядел как вертикальная космическая река на востоке перед рассветом. Поэтому для древних египтян Дуат вряд ли мог быть просто каким-то приблизительным неясным розовеющим участком неба возле горизонта. Наоборот, он явно имел предельно четкий адрес, место жительства Ориона и Сириуса на берегах Небесного Нила. «Будь же тверд, о, Осирис, царь Орион, на нижней стороне неба с прекрасной звездой Сириус на излучине извилистого водного пути. Придерживайся водного пути». Да вознесется для тебя лестница, ведущая в дуат, к месту, где находится Орион. О царь, ты великая звезда, спутник Ориона, который пересекает небо вместе с Орионом, который плывет в дуат с Осирисом. Ориентируясь на этот звездный ландшафт, мы теперь можем набросать довольно подробный образ дуата. «Царство Осириса в небесах» – конкретное размещение звезд относительно космического Нила. Но когда было основано это космическое царство? Первое время. В своих наиболее проникновенных и прекрасных религиозных текстах, как мы отмечали в части первой, древние египтяне говорили о времени богов дословно первое время, с твердой уверенностью, что такая эпоха действительно существовала. Иными словами, они верили, что ZEPTP – реальный исторический факт. И в соответствии со своим пресловутым дуализмом, они также верили, что оно как-то спроектировано на звездное небо и записано там. То есть, Эта история вновь и вновь разыгрывается на космической сцене в циклических постановках небесных светил и созвездий, иначе говоря, они имели в виду некую космическую драму, выраженную языком астрономической аллегории, в которой каждый из основных персонажей ассоциируется с определенным небесным телом. Ра – это Солнце, Асирис – Орион, Исида – звезда Сириус. Тот, Луна и так далее. Причем драма не ограничивается рамками небесного царства. Напротив, как и можно было ожидать, в дуалистическом древнем Египте она разыгрывалась и на Земле, посреди космического окружения астрономических пирамид Гизы, где события первого времени были увековечены на тысячелетия в тайных ритуалах и литургиях. Об этих литургиях и лифах, которые они олицетворяли, известно очень немного. Как объясняет египтолог Рандалл Кларк, создание мифов опиралось на определенные принципы. Они довольно страшны и пока поняты лишь отчасти. По-видимому, самым важным в них является следующее. А. Основные принципы жизни, природы и общества были определены богами еще задолго до появления царства. Эта эпоха Зэптепи первое время простиралась от того момента, когда великий бог впервые заворочился в первобытных водах до воцарения Гора на троне и воскрешения Осириса. Все подлинные мифы, связаны с событиями или упоминаниями об этой эпохе. Б. Все существование или власть должны быть оправданы или объяснены, должно быть увязано с первым временем. Это относится и к природным явлениям, и к ритуалам, знакам царской власти, планам храмов, магическим и медицинским формулам, иероглифической системе письма, календарю, короче, ко всем принадлежностям цивилизации. Рандалл Кларк отмечал также, что египетское искусство насквозь символично, что, например, архитектурные элементы и украшения образуют своего рода мифический ландшафт, проработанный до последней подробности, где все имеет свое значение. Святыню, гробницу или комплекс пирамид, бога или царя считали, например, горизонтом, землей великолепного света, где обитают боги, простирающиеся за тем горизонтом, откуда встает рассвет. Храм был образом существующей вселенной, и одновременно земля, на которой он стоит, была первобытным холмом, который поднялся из вод первобытного океана в момент творения. В конце ежедневной храмовой службы жрецы поднимали фигурку Маат, богини закона и порядка перед божественным образом. Это должно было символизировать, что право и порядок восстановлены. Но кроме того, этим же воспроизводилось некое мифическое событие, которое имело место в начале мира, во времена богов. Золотой век и пришествие зла В дальнейшем мы еще вернемся к первому времени богов, чтобы подробнее его рассмотреть. Сейчас же достаточно отметить, что Зептепи считался таинственным и чудесным золотым веком, который следовал непосредственно за творением. Причем, по разумению древних египтян, золотой век был не бог знает где, как библейский сад Эдема, а в знакомом реальном физически и исторически месте. Они были убеждены, что события первого времени происходили не где-нибудь, а немного южнее вершины Дельты Нила, конкретно в треугольнике, образованном Гелиополисом, Мемфисом и Гизой. Именно здесь, среди священного ландшафта боги первого времени, как сказано в текстах, основали свое земное царство. Каков же был культурный характер этого царства? Лучше всех на этот вопрос отвечает Рандел Кларк.